Второе. Город Медвежье-Озерск, где стояла конечная точка нашего пути, спрятался у черта на рогах среди диких лесов. От местной трассы 80К 031 к нему шла тупиковая дорога. Никакого озера тут не было. Вероятно, изначально поселение имело какое-то башкирское название, которое неправильно перевели на русский. Род деятельности нашей фирмы представлялся весьма приблизительно. Она занималась разнообразными консалтинговыми услугами. Я лишь следил за частотой округло составленных договоров. Отправляя в командировку, директор сказал, что Ольга Васильевна должна с кем-то обменяться бухгалтерскими документами, а мне придется уточнить некоторые соглашения. Я любил дальние поездки за рулем а суточные назначили двойные, как юристу и как водителю. Поэтому, несмотря на туманную цель поездки, отказываться я не стал. В городе была масса памятников и мемориалов, некоторое количество пятиэтажных домов, десяток сетевых супермаркетов, но серьезных предприятий, насколько я понял, не имелось. Вряд ли стоило являться сюда на два дня. Но спутница оставалась бодрой и даже веселой. Выехали мы поздно. Дорога заняла достаточное время. Рабочий день подходил к концу. Ольга Васильевна сверилась со списком. Мы нашли строительное управление, куда она поднялась одна, оставив меня в машине. Видимо, с договором там все обстояло нормально. Внимание юриста не требовалось. Посещать еще кого-то не имело смысла. Мы отправились решать вопрос с ночевкой. На улице Солнечной, опоясывающей насыщенный памятниками центр, нашлась небольшая гостиница. По планировке она напоминала скорее общежитие для выхтовиков. Все номера, неплохие и даже с отдельными санузлами, были двухместными. Кровати стояли у противоположных стен, разделённые приоконными тумбочками. Окажись тут с кем-то другим, например, с директорской секретаршей Аленой, у которой из-под юбки виднелся краешек чулка с имитированного фасонистыми колготками. Я взлетел бы в империи. Но с пожилой главной бухгалтершей мне было всё равно, где ночевать. Хоть в двух одноместных номерах, хоть в одном двухместном. Нынешняя командировка обещала нулевой результат. С этим я смирился еще дома. Ресторана при гостинице не имелось. Я оставил машину на парковке перед входом, и мы пошли искать, где поужинать. В нескольких кварталах обнаружилось приемлемое кафе. Несмотря на возражения, Ольга Васильевна за все заплатила сама, сославшись на выписанную сумму. Я понял, что она хочет компенсировать мне неудачу по интимной части и, в общем, был рад. Сытые и слегка пьяные, мы вернулись в гостиницу, по очереди приняли душ. Сначала я ждал в коридоре, потом спутница пряталась в постели и мирно улеглись. День закончился, не принеся ничего приятного, но нельзя было требовать от жизни слишком многого. Вадим! «Вы спите?» Голос Ольги Васильевны раздался на границе между явью и сном. «Еще нет. Я постарался не зевнуть. А что? Пить хочется. Еврейский салат был вкусным, но...» «Еврейский?» – перебил я. «Ну да, так называется, с сыром и чесноком». «Да, он был вкусный, но чеснока слишком много». «О чем и говорю, Вадим». «Теперь хочется пить». «Мне тоже», — я вздохнул. «Но в этой как бы гостинице нет даже киоска. Придется набрать из-под крана». «Не надо из-под крана!» Кровать заскрипела, моя спутница поднялась. Я невольно отметил, что спать она легла в белье. Лямки бюстгальтера темнели на плечах, которые в полутьме касались очень белыми. У меня в сумке есть минеральная вода. Взяла в дорогу, да как-то не потребовалось. Я тоже прихватил несколько баллонов Мензелинской, в дальний путь никогда не отправляясь без питья. Но климат-контроль флюенса работал хорошо. От жары мы не мучились. К тому же днем мы останавливались в придорожной шашлычной на берегу речки Карламан, где выпили по несколько стаканов хорошего чая. О своем запасе, валяющемся в багажнике, я вспомнил только сейчас. Одеваться и выходить к машине не хотелось. Лучше было взять воду здесь. Вон она, стоит около двери. Достаньте, пожалуйста, по бутылочке. Сумка у Ольги Васильевны была большой. Я удивился, что в двухдневную поездку она взяла багаж для путешествий. Но каждый человек имел право на свои привычки. Я прошел к выходу, нагнулся, раздернул молнию, откинул клапан. Воды было много. Запечатанные пластиковыми пробками бутылки не имели наклеек. Это не удивило. Минеральная вода в летнее время стала нереально дорогой. Ее приходилось брать по акциям из некондиционных партий, порой с отлепившимися этикетками. Я протянул бутылку Ольге Васильевне, сел на свою кровать, отвернул крышку. Вода оказалась вкусной, острой и какой-то искристой. Вот теперь, погасив пожар чеснока, можно было спать».